Глава вторая. Кто-то скажет, что я расслабился в обществе людей. И он окажется чертовски прав. Передвигаться по городу в просторной машине Эндрю комфортнее, нежели мерить расстояние собственными конечностями, учитывая, что один из пропавших подростков и вовсе проживал в соседнем городке. Детектив расщедрился на ковровую подстилку, чтобы сберечь кожаную обивку заднего сиденья. Но я не в обиде. Эндрю до сих пор припоминал мне диван на старой квартире, но уверяю, что ни один коготь не вонзился в кожаную поверхность. Я аккуратен до мозга костей, но в понимании людей оставался монстром, пусть и разумным. Ты снова видел сны, Мартин? Продолжил детектив прерванный разговор. Снова? Они не прекращаются, Эндрю. Каждую ночь переживать страхи людей и не в силах помочь. Это угнетает и ломает меня. Я вижу то, что произойдет. Но где и когда, остается загадкой. Ты не супергерой, чтобы спасать мир. Достаточно того, что твоя способность помогает расследовать и находить преступника», возразил Эндрю. «Рассуждаешь, как Нэнси», буркнул в ответ Мартин. «Однако твоя сестра права». «Возможно, но, сдается мне, Нэнси что-то скрывает в последнее время». Замкнутая чересчур стала. Эндрю Палмс задумался на минуту, сосредоточенно ведя машину. Я молчаливо поглядывал по сторонам, наслаждаясь возможностью не скрывать присутствия. Встречные машины проезжали редко, а кто случайно и смотрел в сторону, то мельком видел мощную морду, теряясь в догадках, какой породы этот пес. Не вмешиваясь в разговор, я внимательно прислушался, изредка вставляя слово, но позволяя Мартину самостоятельно развивать мысли и принимать решения. Малыш частенько советовался, но скорее использовал меня в роли собеседника, который умеет слушать, не перебивая. Выплеснет, бывало, на монстра ушат проблем, и тут же разберется с ними. Но в последнее время сны стали жестче. Внутренняя борьба тьмы и света не позволяла Мартину расслабиться. Пацан утром ощущал грядущие перемены, но свести видение к единому мнению не позволял туман, сотканный из неизвестности. Нэнси устала. «Сколько мы знакомы? Тринадцать лет? Ни одного дня твоя сестра не расслабилась. Вечное напряжение и ни минуты покоя. Что уж говорить о простом заслуженном отпуске. В загородном доме Осмодея, где ты под надзором отца, тревожность лишь усиливается. И ты знаешь, почему». «Ах, всех собак вечно стараются повесить на отца», — фыркнул Мартин, а я удивился. Нечасто малыш становился на сторону Осмодея. «Ты так и не понял, Мартин», Поспешил развеять сомнения детектив, сворачивая на дорогу, которая вела в провинциальный городок, раскинувшийся на окраине леса. А я предусмотрительно принял невидимый для обычных людей облик. Только Мартин обладал способностью видеть меня всегда. Впрочем, как и других бесов. Сомневаюсь, что Нэнси когда-нибудь расслабится, пусть ты и станешь взрослым. Но потом одинокая жизнь. Сестра еще в том возрасте, когда не поздно завести детей и отвлечься на другого. пробурчал Мартин, всматриваясь в лобовое стекло на неминуемо приближающееся строение городка. «Согласен. Но опять же, воспитывать одной...» «Почему?» «Ах, опять осмодей!» усмехнулся Мартин. «Позволив произвести потомство от адвоката Энтони Грэма, князь мы разлучит сердца, и семья распадется. Но в моем случае отец не живет с нами, но незримо присутствует и покровительствует. Разве плохо?» «Мартин, Мартин!» Ты еще так молод, чтобы разбираться в отношениях. Женщинам внимание надо, а мы не всегда способны на это. Потому ты одинок, Эндрю. Возможно. По навигатору машина детектива выехала к перекрестку, где произошел недавний несчастный случай. Трое подростков под покровом тьмы пробрались улицами города к перекрестку, где провели ритуал на крови. В процессе вспыхнуло пламя. Двое ребят получили ожоги, а третий пропал без вести. Выжившие на вопросы следственной комиссии отрицали использование горючих материалов. Они утверждали, что описание ритуала нашли на просторах интернета, а для связи с потусторонним миром требовалась лишь капля собственной крови. Ребята не занимались оккультизмом, лишь подростковое любопытство толкнуло на поиск острых ощущений. Подоспевшая служба безопасности прочесала пролегающие улицы, дома и подвалы в поисках пропавшего парня, считая, что тот в испуге сбежал. Шли дни, но подросток не объявился. Похожий случай произошел в городе, где проживал Мартин. Пожар разгорелся в сарае частного дома. В момент возгорания в помещении находился ребенок. Никто не видел, как тот выбегал из сарая, но и внутри криминалисты сгоревших останков не нашли. Немудрено, что Мартин и Эндрю заинтересовались случаями, пусть в агентство и не поступало заявление с просьбой о помощи. Однако последние видения малыша полыхали огнем. В будний день в небольшом городке движение на улицах города так же мало, как и по ночам. Мы без проблем достигли перекрестка и остановились. Место происшествия сняли с оцепления, и движение транспорта возобновилось. Однако ни одна машина не помешала расследованию. Редкие прохожие кидали взоры на Эндрю и Мартина, посчитав тех за любопытных туристов, что прибыли поглазеть на место таинственного происшествия. Невидимой тенью я скользнул по дороге, на которой остались следы огня. Темные неровные всполохи на сером асфальте. Прошло достаточно времени, чтобы выветрились запахи. Однако тонкое обаяние монстра уловило серу. Что скажешь, Джек? Мартин присел на корточки и внимательно рассматривал центральную часть перекрестка, касаясь кончиками пальцев поверхности дороги, надеясь вызвать видение и восстановить в памяти прошедшие события. «Едва уловимый запах серы», — ответил я. «Неужто ритуал сработал? Настолько ли парни простые? Кого вызывали?» — сыпал вопросами Мартин. «Допустим, что ребята говорили правду и к оккультным наукам не имели отношения», — предположил Эндрю. «Смогут ли неопытные подростки вызвать демона?» «Нет, но это перекресток. Притяжение неземных сил и портал в иное измерение», — ответил Мартин. Кто-то позволил ему открыться с другой стороны, если принять к сведению и неразумность пацанов. Но для чего? Почему пропал один подросток, а не вся троица? «Хороший вопрос, Мартин», — пудал голос я. «Сдается мне, на какие-то вопросы ты найдешь ответ. Аккуратно посмотри на противоположную сторону от дороги. Из-за угла дома торчит пацан в синей футболке и бейсболке». Мартин последовал совету и медленно поднялся. разворачиваясь в указанном направлении. Незнакомый паренек юркнул за угол, едва встретился взглядом с Мартином. «Чего он боится? Джек, помоги его поймать!» Мартин уверенно шагнул в сторону незнакомца, тот вновь выглянул, но тут же исчез и до слуха донеслось эхо убегавших шагов. Мартин сорвался с места, но я быстрее. Не успела бейсболка скрыться за очередным поворотом, как ловко подставленная подножка приземлила беглеца. В надежде, что мой трюк остался незамеченным, я вновь испарился. Подлетевший Мартин остановился возле паренька, потиравшего ушибленные колени. Тот сидел на тротуаре и с прищуром взирал снизу вверх. Чего бежал, испугался? Вот еще! хмыкнул незнакомец. Много вас бродит и каждому ответь. А ты не отвечай никому, кроме меня! Резонно заметил Мартин и подал руку пострадавшему от падения пареньку. Тот скривился, подумал с минуту. но принял помощь и поднялся с земли. Отряхивая джинсы, искоса поглядывал на Мартина и на подошедшего Эндрю. «Чем ты лучше? Почему я должен тебе верить?» «Прежде чем я отвечу, скажи, ты один из тех парней?» «Твой друг бесследно исчез в огне. Ты приходишь каждый день на место трагедии в надежде понять, что произошло». «Тебе-то что? Простое любопытство?» Огрызнулся подросток. «Нет, я расследую преступление вместе с детективом Эндрю Палмс. «Ты?» – удивился незнакомый парнишка, а я тем временем скрытно обнюхал его, удостоверившись, что перед нами обычный смертный. «Ты едва старше меня!» «Это не мешает мне в деле, поверь, а также в то, что смогу помочь и выяснить, куда пропал твой друг и жив ли он до сих пор». Я ощутил тонкие вибрации, что исходили от Мартина. Голос парня звучал ровно и проникновенно, погружая незнакомца в легкий транс. Порой Мартин прибегал к силе воздействия на разум человека, не подключая демонические возможности и принуждая собеседника к продолжению разговора. Твое имя Вилли, не так ли? Да. Второго друга зовут Джеймс, а пропавший Роберт Винсент. Как ты думаешь, почему из троих исчез именно он? Я не знаю. Правда, я не знаю. Хорошо. Эндрю включился в разговор. Расскажи, чья идея пойти ночью на перекресток для проведения ритуала. Глаза парня забегали. А я учуял всплески робости и крупицы страха. Мартин скосил на меня глаза и по довольной морде понял без слов, что парень боится. Значит, есть что скрывать. Идею предложил Роберт, не так ли? Но прочитал не в интернете. Где он взял ритуал, Вилли? В библиотеке. У него там мать работает. На полке с книгами обнаружил старый потрепанный блокнот, среди прочих записей ритуал на исполнение желаний. Продолжай! Тихо попросил Мартин и добавил. в чем заключался ритуал и какого демона следовало вызвать для исполнения желаний. Никого, в том-то и дело. Следовало прийти в полночный перекресток при полной луне с четко прорисованными пешеходными линиями. В центре на землю положить мобильный телефон, экраном вверх и пролить на него кровь. Мы так и поступили, ножом полоснули по ладоням и... Что потом? Спросил Эндрю, а я ощутил дрожь в теле пацана. Воспоминания о злополучной ночи до сих пор повергали того в ужас. «Подожди, Эндрю», – остановился Мартин и обратился к Вилли. «Ты знаешь, какое желание?» – загадал Роберт. «Нет, нельзя вслух произносить желания, они не сбудутся», – пролепетал парень. «Теперь уже не имеет значения», – усмехнулся Мартин. «Но Роберт твой друг, возможно, ты в курсе, чего тот жаждал». Вилли сдвинул бейсболку на затылок и почесал лоб, прочищая горло. «Видимо, мысль Мартина заинтересовала парня». Но он не предполагал, какое отношение к исчезновению друга имело желание. Однако раздумывать долго не стал и сдался. Уверен, все желания Роберта сводились к одному. Произвести впечатление на одну девчонку и добиться расположения. Хоть убейте, не понимаю, как одно вяжется с другим. Разберемся, Вилли. Вспомни, что интересное, позвони детективу. Договорились? Эндрю передал парню визитную карточку, и мы покинули городок. Впереди ожидал не менее странный сарай второго пропавшего подростка.